Глава тринадцатая. Эва. На меня уставились десятки глаз, и одна пара из них, кажется, готова была испеперить меня на этом самом месте. коул стоял в центре, голый по пояс, снова, а вокруг него кругом стояло человек тридцать, преимущественно мужчин. Только сейчас заметила, что все здесь присутствующие одаренные, причем по полу, расстилались дымки всех цветов радуги, и они явно пробирались к верховному правящему. Я тут явно лишняя. Уж лучше толпа мужчин за дверями. Попятилась и аккуратно попыталась открыть их. Но не тут-то было. Брови многих поползли вверх. Натянуто улыбнулась и негромко сказала «Прошу прощения». А потом развернулась, и что было мочи потянуло на себя створки драконовых дверей. Да что ж такое? Они так легко открылись мне и впустили внутрь, а теперь не выпускают, застонала. И тут сзади послышалось насмешливое: "Вы не сможете выйти до окончания инициации". Обернулась, не поняла, кто сказал это, но теперь внимание каждого в этом зале «Было приковано ко мне, а я-то тогда на Бейли злилась, что он меня в центр поставил на той пресс-конференции. Спасибо, потом скажу, за репетицию». Бросила дверь, заложила руки за спину и попыталась спрятаться за колонну. «Не так-то просто это сделать, когда на тебя косится столько людей. Теперь стало понятно, что они все разных возрастов». Бегла, окинула толпу взглядом и чуть не споткнулась. Кое-кто тут мне явно был знаком. Точнее, я сразу же заметила парочку солидарских правящих, а за ними, за ними стояли двое мужчин, как две капли воды, похожих на сновей Веледы. Святые правящие! Я что же? Это получается... В голове всплыли слова неизвестного женского голоса «Съезд начнется через час». С того момента прошло в районе полутора часов, а это значит, что я еще никогда в жизни так не влипала. Драконье дерьмо! Да лучше б мне Гелиду на завтрак подсунули! Я что, оказалась на съезде правящих шести полисов? Я, безродная прислуга! Помощница наездника из высокого цирка Солидара. Перей, не хотите нам объяснить, что эта девушка делает здесь? Чернокожая высокая женщина в центре грозно возрилась на меня. Захотелось стать очень маленькой и незаметной, но куда уж там. Только вот Никол виноват в том, что так вышло. То есть, конечно, немного виноват, но догадываюсь что сейчас не самое лучшее время выяснять отношения. Если бы я была свежеиспеченным верховным правящим, то непременно бы думала о других проблемах. Но что вышло, то вышло. Вы извините, я тут в сторонке постою. Не обращайте на меня внимания, я случайно сюда забрела. Ой, дурь несусветная. Пусть лучше думают, что я просто глупая имбиала чем так сверлят глазами, но пухлый мужчина недалеко от меня едва ли не завопил. Случайно? Случайно прошла через барьер, установленный тридцатью тремя правящими, включая верховного? Он резко обернулся в сторону коула и прогремел. Вы утверждаете, что достойно этого поста и готовы к инициации, и тем не менее даже не способны запечатать дверь? «Верперей, я требую пересмотреть соглашение и передать должность верховного правящего в Монсдар!» Барьер, установленный тридцатью тремя правящими, я прошла в эти драконовые двери и даже не заметила, что они запечатаны дарами. Моя челюсть отвисла. Раньше мне не приходило в голову, что моя особенность настолько сильна она воспринималась как само собой разумеющееся и только сейчас пришлось признать я уникальна мой дар уникален хотя напрямую неизвестно связан ли разум с барьером тут вперед выступил немолодой мужчина все это время стоявший за спиной поула нордарец от него веяло спокойствием и уверенностью Его зелёные глаза горели так ярко, что на секунду мне стало страшно. Почувствовала, что он прощупывает не кого-то, а меня. Никто, кроме Коула, понятия не имеет, кто я такая. В день шоу я не выходила ни к гостям, ни к команде, готовила костюмы и увещевала унита Нита. Титанических усилий стоило уговорить Веледу выступать на нём но иначе не могла. Я не наездница и не способна участвовать в шоу. Не хотелось его испортить. В качестве компромисса пришлось отказаться от хрустальных нарядов. Но все равно оно того стоило. Унит согласился быстрее Гранд -менши. Но сейчас эти воспоминания были излишними. Меня не было видно, поэтому часть солидарских правящих, оставшихся в живых, меня не знала. Сейчас больше всего на свете захотелось испариться, но это невозможно. Тем временем мужчина сказал, «Дорогие друзья, очевидно, что девушка оказалась здесь случайно. Мы бы не хотели забегать вперед, но сейчас наши специалисты тестируют новые возможности аэромига, поэтому возможны подобные казусы». Мужчина посмотрел на меня своими зелеными глазами, по телу прошелся холодок, кивнула в знак подтверждения его слов, хотя и понятия не имела, о чем он. Раз уж так вышло, то давайте продолжим инициацию. Уверен, мы потом найдем возможность стереть это маленькое воспоминание у испытуемой. Часть правящих явно расслабилась, а другая стала поглядывать на меня с интересом словно я диковиная зверушка, удостоенная их великого внимания. Поежилась под этими взглядами, но двинуться с места не смело. Наконец, внимание всех, как по команде, стало переключаться в центр, где стоял Коул. У меня во рту пересохло от страха. Что они с ним сделают? Почему он по пояс обнажен? Что за инициация? И тут я поняла. По полу от людей заструились дары. От кого-то шел туман, от кого-то змеиные языки. Был даже похожий на пламя, такой же алый и мерцающий. Они со всех сторон стекались в центр, к верховному правящему. Он же выпустил знакомую мне черную пелену, но лишь внизу. Если не обращать внимания на всеобщее напряжение – то происходящее могло показаться довольно красивой картинкой словно разноцветные узоры переплетавшиеся друг с другом сливающиеся и вновь распадающиеся они стекались к черному кругу терзали его и кусали отщепляли кусочки черноты и пытались пробиться сквозь образовавшиеся бреши и вот раз за разом коул восстанавливал свой черный круг чинил его Возвращая первоначальную форму, а потом я заметила несколько черных змеек, не таких, как у наездника, ярких, глянцевых. Шли они от того самого пузатого мужчины. Дар чувствовать. Один из самых редких и страшных. Он красиво переплетался с остальными, словно набирая от них силу. И вот уже слившийся воедино с ними толстой разноцветной спиралью, стал огибать черный круг. Шесть человек позади Коула не выпускали дары, стояли истуканами, молча, включая немолодого мужчину, лицо которого не выражало ни одной эмоции. Нордарские правящие бездействовали. А потом я заметила, как толстая спираль выбрала в себя все дары. Она образовала кольцо, которое стало сжиматься. Замиранием сердца наблюдала, как кольцо сомкнулось с черным кругом. Кольцо стало давить на круг, сжимая все сильнее. На лице Коула выступила испарина. Он в момент стал выглядеть изможденным. Да, звездун пару месяцев назад едва жизни не лишился. Не выдержав, прокралась к мужчине, который защищал его. Остальные правящие были так сосредоточены на своих дарах, что не замечали ничего вокруг. Они словно находились в трансе. Добравшись до нужного человека, тронула того за руку и шепотом спросила. «Это не опасно?» Хвала святым правящим, он перевел взгляд на меня. В глубине его глаз отразилось беспокойство. Уже думала, что он проигнорирует мой вопрос ведь я всего лишь откуда не возьмись появившаяся выскочка». Но он ответил, «Если круг сомкнется, то это означает, что верховный правящий не прошел инициацию». Выдохнула. «Ну и что, что не прошел?» «Да, не прошел». Но, очевидно, мужчина заметил облегчение на моем лице и добавил, «Если круг сомкнется, это убьет его». По спине побежал холодок, резко повернула голову в сторону Коула. «Умрет?» Тем временем круг подбирался к нему все ближе, и я внезапно поняла — он не выдержит. В тот момент, когда до ног Коула оставались считанные сантиметры, я не выдержала и бросилась к нему в самый центр круга.